Глава тридцать седьмая. Гордей. «Ирина, подожди!» Но она прибавляет шаг, проскакивая мимо Лизы. «Бесполезно. Разозлилась. Сейчас пытаться остановить ее и узнать, что хотела сказать, бессмысленно. Не скажет же. Знаю ее. Лучше вечером заеду и поговорим спокойно. «Я ризотто принесла с креветками, как ты любишь», — улыбается Аня, когда оборачиваюсь к ней. Ощущение, что вся ситуация прошла мимо нее, не от меры сего женщина. «Я отдала Лизе подогреть. Еще салат со спаржей, приготовленный на гриле. Должу же ты оценить новые позиции меню?» Внутри вспыхивает искра раздражения такой силы, что хочется взять ее за локоть и вытолкать за дверь. Выпнуть с хорошим ускорением. «Аня, какого черта ты врываешься в мой кабинет?» «Смотрю на нее строго». Спускать ей выходящие за рамки поведения я больше не намерен. Она не ребенок. Она работает на меня. Наверное, пора ей напомнить об этом. Я... П прости, хлопает глазами, изображая дурочку. Вот то, что я вообще в женщинах не перевариваю. Ирина так никогда не делала. Могла злиться, молчать подолгу и игнорить, но никогда не притворялась глупой дурочкой. Лизы не было, и я не знала, что ты занят. «Если Лизы не было, значит, тебе стоило подождать за дверью, осаждая ее пыл». Аня втягивает шею, вжимая голову в плечи. «Вот-вот расплачется. Но меня этой игрой не пронять. Я, блядь, реально охренеть, какой злой. Но я... я был занят, Аня». Возможно, это звучит слишком резко, но мое терпение лопается. «Она ведет себя, как малолетка». И это специалист такого уровня, обладатель Мишленовской звезды. Ризота это и есть твое важное дело, которое ты, прежде чем ворваться, отдала подогреть отсутствующей Лизе. — Не сердись, пожалуйста, — она опускает глаза. Я волновалась, что ты голодный. — Послушай, Аня, плавно выдыхай, чтобы сбить вспышку гнева. Это ребячество поражает и жутко раздражает. Контраст со взрослой во всех отношениях. Контраст со взрослой во всех отношениях. Умный, интеллигентный Ирины настолько яркий, что рябить в глазах начинает. Меня не нужно кормить, не нужно волноваться обо мне, хорошо? Твои задачи прописаны в трудовом договоре. Обязанности и рабочий этикет тоже. Ты не можешь приходить сюда, когда тебе вздумается. Не можешь врываться в мой кабинет. Не можешь просто так покидать рабочее место в рабочее время, если я тебя не вызывал. Это называется трудовая дисциплина. Ты обязана ей следовать. Я твой босс, Аня, а не школьная подружка. Вижу, как у нее начинает подрагивать нижняя губа. Вот-вот в истерику ударится, похоже. Как же меня все это утомляет. Звездами Мишлена на двери не стоит того. Может, правда, стоит ее уволить и нанять другого спеца? Пусть и без звезды. А Аню пусть собор забирает. Может, пригодится. — За что ты так со мной? Подходит ближе и пытается заглянуть в глаза. — Я ведь со всей душой гордей. Я... я так стараюсь. Как мне еще показать, что ты мне не безразличен? — Никак, Аня. Мы уже говорили об этом. Ты просто не знаешь женской ласки, не видел ее, не чувствовал, потому и отталкиваешь меня. Твоя бывшая жена тебе этого не дала, понимаешь? Я же вижу, какая она, вижу, холодная, ледяная серва. Господи, ну в какое же дерьмо я вляпался, когда взял ее на работу. Может, это тоже проделки Сабурова. Теперь сидит и ржет. Не смей так говорить о моей жене. Бывший Гордей. Да это не важно. Внутри что-то внезапно взрывается фонтаном, сносит. «Я все равно люблю ее. Ее, Аня, мне не нужна другая. Ни ты, ни кто-либо еще, понимаешь?» Анна замирает, а у меня у самого внутри сказанные слова пеплом оседают, горячим, жгутся. Само вырвалось, минуя мозг и аналитический центр в нем. Выплеснулось, прорвалось... Из тумана выплыла, оголилась истиной. Болезненный, голючей, острый, но правдивый и какой-то естественный, такой понятный. И все в голове будто на свои места встало, заняло предначертанные ниши. Ясность и порядок в голове наступил. Люблю Иру. Я ведь и сам думал, что чувства осели, угасли, растворились, не понимал, что в душе происходит. Не хотел понимать, не хотел туда заглядывать, прислушиваться, а сейчас будто туман этот ветром сдуло. Возвращайся к работе, Аня. Голос осип, говорить не получается почему-то. Передавила, и больше эту тему мы не поднимаем. Несколько раз растерянно моргнув, она отворачивается, а потом уходит из кабинета молча. Аж дышать становится легче. Но у самого вернуться к работе не получается. В груди давит, воздуха будто не хватает, в глазах двоится даже в очках. Распахиваю окно и глубоко вдыхаю. Холодно, подмораживает уже, скользко. Надеюсь, Ира сменила резину, на летний небезопасно уже ездить. Блин, не о том думаю сейчас. Мысли, как густой кисель, полный рассинхрон в голове и в груди. Так дерьмово давно не было, наверное, с момента, как Ире всю правду вывалил. Захлопнув окно, выдергиваю куртку из шкафа и запускаю машину через автозапуск, чтобы прогревалась. — Сегодня уже не приеду, — бросаю Лизе в приемной, при себя отмечая позже разобраться с ней. Не нравится мне в последнее время, как она работает. — И списки мне не забудь сбросить по заходам на почту. — Почему я их жду второй день, Лиза? — Да, конечно, все сброшу буквально в течение часа, — кивает она. А я пока иду к лифту, набираю Сабурова. — Слушаю, — отвечаю через пару гудков. — Наш первый прямой разговор за последние двенадцать лет. Прошлый закончился мордобоем. — Надо встретиться, Сап. Пора поговорить.